Откуда приходят боги? И куда они уходят? Попытка ответа на этот вопрос была предпринята религиозным философом Кууми Смельским в книге «Ego Video Liber Deorum», что в грубом переводе на простонародный язык означает «боги – справочник наблюдателя». «Люди утверждают, что высший разум просто обязан быть, иначе откуда взялась вселенная, а?» Коуми Смельский соглашался. Да, высший разум обязан существовать. Но в связи с тем, что Вселенная, мягко говоря, представляет собой хаос, напрашивается вывод, что высший разум вряд ли создал ее сам. Иначе, учитывая его всемогущество, он создал бы ее много лучше, вложил бы больше мысли. Возьмем в качестве случайного примера устройство обычной ноздри. «Разве так делают?» Если выразить данную мысль другими словами, существование плохо собранных часов доказывает существование слепого часовщика. Достаточно оглядеться, чтобы понять, насколько широк простор для всевозможных усовершенствований. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Вселенную в спешке создавала какая-то мелкая сошка, пока высший разум был занят другими делами. Подобным же образом по всей стране на офисной копировальной технике размножаются протоколы какой-нибудь ассоциации бойскаутов. Таким образом, говорит Кууми Смельский, несколько опрометчиво направлять молитвы создателю, потому что это может только привлечь его внимание и тогда точно не миновать беды. Тем не менее, вокруг существует достаточное количество богов помельче. Согласно теории Куми, боги возникали, росли и процветали только потому, что в них верили. Сама вера служит пищей богам. На ранней стадии развития, когда человечество жило первобытными племенами, вероятно, существовали миллионы и миллионы богов. Сейчас их число ограничено самыми могущественными. Например, местные боги грома и любви стремятся объединиться, словно капельки ртути. Точно так же маленькие примитивные племена стремятся объединиться в большие примитивные племена с более мощным и сложным оружием. Боги все могут объединяться, и все боги начинают с малого. Но с возрастанием числа верующих растет и бог, и уменьшается тоже пропорционально этому числу. Все это похоже на большую игру с лестницами и змеями. Богам нравятся игры, при условии, что выигрывают они. Теория кумисмельского была основана на старой доброй ереси познания, которая имеет тенденцию появляться в множественной вселенной повсеместно, где люди поднимаются с колен и начинают думать дольше двух минут подряд. А некоторая извращенность подобных теорий объясняется тем, что когда резко поднимаешься, какое-то время мир перед глазами плывет. Всякие ереси познания имеют обычай крайне расстраивать священнослужителей, которые выражают свое неудовольствие вполне традиционными методами. Прознав о теории Куми, Амнианская церковь постаралась провести его по всем городам своей церковной империи, дабы продемонстрировать явную ущербность его доказательств. Однако городов было много, всюду не поспяешь, поэтому философа пришлось порубить на очень мелкие кусочки. По небу неслись рваные облака, паруса трещали на ветру, и доома доносились возбужденные крики матросов, пытавшихся увести судно от шторма. Шторм обещал быть сильным, даже по моряцким стандартам. Волны венчали белые гребни пены. Бруто мирно храпел в своем гнездышке. Он прислушался к матросам. Эти люди не привыкли к сложным логическим построениям. Кое-кто убил дельфина, и все понимали, что это означает. Это означает, что начнется сильный шторм. Это означает, что корабль потерпит крушение и утонет. Причина следствия. Много хуже, чем какая-то женщина на борту, и куда хуже, чем альбатросы.